«У меня скоро головастики в волосах заведутся», – пожаловался кабан. «В голове они у тебя заведутся, места там хватит», – буркнул Олег и едва не упал, поскользнувшись на мокром камне. Амбал ухмыльнулся, собираясь ответить какой-то колкостью, но тут же осекся, разглядев впереди что-то необычное. Вытянув руку, он удивленно заявил «Смотри, что это?» Олег насторожился, положил руку на рукоять меча. На пустынном берегу они были вдвоем, уйдя на разведку почти до конца Волока. Даже небольшая банда ваксов может состоять серьезную проблему. Лук остался на корабле, тетива не поддавалась влаге, но вот все остальное было весьма уязвимо. Оружие старались беречь. Приглядевшись, он различил впереди смутную громадину, перегородившую волок. Что это такое, непонятно. В этом дожде трудно различить подробности. Не поворачиваясь, Олег приказал, иди за мной в паре шагов. Чуть что, немедленно драпаем назад. А что это такое? Да откуда я знаю? Раньше здесь был голый берег. Может, опять какое-нибудь чудовище? Пороги по суше огибает. Не удивлюсь. В этом дожде стадо динозавров мимо протопает, и не заметишь. Ладно, помолчи, вдруг нас услышат. Разведчики отошли в сторону полосы прибрежного кустарника. Прячась за растительностью, подобрались поближе. Вскоре они отчетливо различили, что перед ними находится большой корабль. Он лежал на берегу, метрах в 30 от уреза воды, носом вниз по течению. Команда только-только успела вытащить его на берег. Далеко вперед тянулись две нитки канатов, но людей на них не было. Более того, вокруг судна не замечалось никакой суеты, если не считать ворон, сидящих на бортах. Заметив этих зловещих спутниц смерти, кабан тихо шепнул. «Неужто все сдохли?» «Может и так», — согласился Олег. «Только я никогда не поверю, что это случилось из-за простуды. Смотри в оба». Они осторожно подобрались к судну и возле канатов наткнулись на первые трупы. Чем ближе они подходили к кораблю, тем больше становилось тел. Сеча тут была дикая. Некоторые люди были изрублены в куски. Особенно Олега потряс один убитый, облаченный в крепкую кирасу. Она ему не помогла. Чудовищный удар в левое плечо рассек его вместе с доспехом чуть ли не до живота. «Это не ваксы!» – убежденно заявил Кабан. «Каменным оружием такое не сделаешь! Людей порубили секирами!» «Верно!» – согласился Олег. «Кто бы здесь не поработал, все давно закончено, От трупов уже слишком сильно несет. Думаю, можно не опасаться появления этих противников, надо все хорошо осмотреть». «А почему корабль не сожгли?» «Может, затаились где-то неподалеку? Хотят его увезти с собой?» «Вряд ли. Слишком сложно. Ладно, хватит болтать. Надо поспешить, а то до вечера здесь возиться будем». На корабль взобрались по веревочному трапу. Здесь тел не было, что Олега несколько удивило. Судя по тому, что команда успела вооружиться и надеть доспехи, люди были готовы к нападению, но встретили врага на земле. С точки зрения удобства обороны, гораздо целесообразнее было бы оставаться на палубе, но тут не было ни малейших следов схватки. Но кто знает, что за ситуация была в тот момент. Возможно, корабельщики были вынуждены встретить врага в чистом поле. Это судно было намного больше «Арго». Оно управлялось с помощью восьми пар весел, а мачта была несъемная. Но в целом конструкция довольно похожа, Да и фигура на носу выдавала изделия сумалитских верфей. Корабль не разграбили. В трюме разведчики обнаружили завалы тюков, ящиков и бочек. Здесь были льняные шерстяные ткани, воск и мед, крепкое ягодное вино, знаменитые северные луки и бронзовые чушки. Характер груза указывал на то, что это было обычное купеческое судно. Убедившись, что ничего подозрительного в окрестностях не наблюдается, Разведчики вернулись назад. До Аргу отсюда было около полутора километров. Большую часть Волока они уже прошли. Команда отдыхала, дело шло к ночи. Олег разыскал Млиша, рассказал ему о находке. Старик призадумался, поинтересовался. «Ты не осмотрел берег?» «Осмотрел». «Были ли там следы других кораблей?» «Не понять». Там пляж галечный, дно, крутое, разглядеть что-либо трудно. Кроме того, купцы там все вытоптали. Ты думаешь, что этот корабль был не один? Не знаю. Но сумалицкие купцы в одиночку по Африоне не ходят. А кроме того, непонятно, кто на них напал. Может, ваксы? До цивилизованных мест не столь уж далеко. У них запросто могло оказаться хорошее металлическое оружие. Нет! В таком случае они бы забрали головы убитых, да и тела не бросили. Боюсь, на них напали хайты. Пираты не поднимаются за пороги. Но мы далеко, к югу от вражеских земель. Как они могли сюда попасть? У хайтов есть корабли. Они на них переправляются через Фриону. Очень вероятно, что они разгромили караваны, а затем стали преследовать уцелевшее судно. Купцы смогли оторваться, жадность или безрассудство не позволили им бросить судно, вот их и перехватили на волоке. «Проклятие!» — встревожился Олег. «Если это так, то хайты проходили мимо нашего острова». «Это так!» — кивнул Млиш. «Если их много, то они могут напасть. Ты сказал, что трюмы корабля полны, он не разграблен». Да, с убитых даже оружие не сняли. Никто не станет бросать добычу. Хотя хайты часто поступают весьма странно, но корабль они бы не оставили. Это плохой признак. Ты думаешь, что они спешат назад, чтобы напасть на замеченные селения? Да, ты же помнишь, по пути сюда мы видели на островах несколько лагерей. Не заметить их невозможно. «Твою мать! Нам здесь придется провозиться еще не меньше пяти дней. Этот корабль стоит в самом узком месте. Мы не сможем протащить Арго мимо. Придется его оттаскивать в воду, кормой назад. Это будет нелегко. Он гораздо тяжелее». «Может, попытаться его сжечь?» – предложил Млиш. «На это уйдет много времени». Под таким дождем пожар быстро зачахнет, у них там в треме воды чуть ли не по колено. Едва не заскрипев зубами, Олег посмотрел вдаль, на север. Там, на острове, их товарищам грозила опасность, а они ничем не могли им помочь. Даже если ничего не будет мешать продвижению, добраться назад получится не ранее, чем через 10 дней». Узкая лодка, шла охотка. Пара грибцов привычно двигала веслами, разогнав маленькое суденышко до очень приличной скорости. Добрыня сидел на корме, хоть отсюда труднее наблюдать, но зато центр тяжести смещался назад, что хорошо сказывалось на ходовых качествах. Подняв бинокль, он взглянул вперед, но без толку. Дождь ненадолго стих, но по реке клубился туман, сильно затрудняя видимость. Кроме того, в воздухе висела мельчайшая водяная взвесь. Хоть капли не срывались, но одежда быстро сырела. То и дело приходилось протирать линзы. Охотники, перепроловлявшие свою добычу с правого берега, почувствовали сильный запах дыма. Сегодня с утра он норовил подниматься вверх по течению, низко клубясь над водой. В паре километров ниже по течению на большом острове расположилась немалая ватага землян. Они перебрались туда месяца полтора назад, поближе к рыбе и подальше от хищников. Народ там был довольно странный. По сути дела, новоявленные сектанты, сгруппировавшиеся вокруг своего гуру. Их лидер из смеси нескольких религиозных доктрин быстро создал свое учение, объяснявшее, за какие такие грехи они попали в этот мир и что следует делать для возвращения назад. Подобных общин на Левом берегу было немало. Как правило, они мало контактировали с остальным миром. Новые соседи казались не исключением. С островитянами они почти не общались. Правда, Добрыня установил с ними торговые отношения. Там был отличный скорняк. Из шкур он делал неплохую одежду, да и в дублении знал толк. Расплачивались за работу стальными инструментами и солью. Никто не был обижен. Народу у сектантов было около четырех десятков человек. Как бы они ни топили свои печурки и очаги, дым не может достать на такое расстояние. У них явно что-то горит. Это следует разведать подробнее. В тумане затемнела громада высокого острова, поросшего густым лесом. Гребцы подкорректировали курс, стараясь идти вдоль самого берега. Добрыня насторожился, расслышав странный шум. Туманы, водная гладь сегодня здорово искажали звуки. Определить, что творится в лагере сектантов, было невозможно. Но там явно не спали. Да и запах дыма становился все сильнее. А вскоре сквозь пелену проступили несколько мерцающих оранжевых пятен. Приказав гребцам остановиться, Добрыня протёр линзы бинокля, поднес его к глазам. Оптика не подвела. Сквозь туман отчетливо можно было различить пылающие хижины и дома, многочисленные фигуры, мечущиеся по лагерю, три приземистых удлиненных корабля, без мачт стоящие у берега. Судя по всему, бой уже закончился. Пришлые победители добивали уцелевших и разоряли поселок. Добрыня определил, что нападавших не менее сотни – Даже с такого расстояния он различил знакомые силуэты горил, или, как их называли местные, раксов. «Хай ты!» – выдохнул он сквозь зубы, будто выругавшись. «Что?» – недоуменно переспросил один из грибцов. «Ничего, живее гребите назад, надо поднимать поселок по тревоге!» Сделав паузу, он добавил «После сектантов они займутся нами!» К счастью, противник замешкался, дал время на подготовку. Даже охотники успели вернуться на остров, бросив свой лагерь на произвол судьбы. Ворота наглухо закрыли, все боеспособные мужчины заняли места на стенах и в башне. Несколько часов прошли в томительном ожидании, враг появился только около полудня. Три большие корабля вышли из тумана, вытянулись в линию, борт-оборт направились к берегу. Расчет катапульты подпустил их поближе, затем произвел свой первый и последний выстрел. Дождливая погода сыграла плохую шутку. Несмотря на все меры предосторожности, орудие сильно оцерело. Это привело к трагедии. Заклинило опорную ось, причем произошло это в самый неудобный момент. Вся энергия ударила по станине. Расколов ее в один миг, оборванные тяги хлестнули по расчету. Один парень... Упал с разбитой головой, второму повезло немногим больше, ему перебило ноги. К счастью, зажигательный снаряд все же отлетел на пару десятков метров, упав на землю невдалеко от башни, где не мог причинить ущерба. Поселок остался без артиллерии, люди понесли первые потери. Хайты без помех подошли к берегу, но садить корабли на мель не стали». Два судна причалили к пристани. Команда третьего принялась высаживаться с помощью лодок. Добрыня выругался, когда понял, что его первоначальные расчеты не оправдались. Противник оказался более многочисленным. По самым скромным подсчетам выходило, что против землян выступает более двух сотен раксов и тощих метателей дротиков триллов. Хотя по количеству островитян больше, Но хороших бойцов среди них немного. В основном женщины, дети и подростки. Хайты не стали нападать. Без лестниц это было невозможно. Основная часть врагов принялась сноровисто сооружать лагерь на берегу. Несколько маленьких отрядов разбрелось по острову, заготавливая деревья и жерди. Добрыня смотрел на них, сжав зубы. Помешать противнику он не мог. Единственная катапульта вышла из строя, арбалеты не слишком дальнобойные, лучники неумелые, со слабым оружием, да и оперенные стрелы далеко не улетят, дождевые капли сильно повлияют на их траекторию. Помощи ждать неоткуда, окрестные поселения, узнав о нападении, постараются вести себя очень тихо, надеясь, что их минует чаша сия. «Островитянам придется выкручиваться своими силами. Не стоит даже пробовать посылать гонцов за помощью. Это еще больше ослабит их гарнизон». Добренья страшно пожалел, что Аргот до сих пор не вернулся. «Три десятка крепких, хорошо вооруженных мужчин сейчас бы здорово пригодились. Оставалось надеяться, что они не попались хайтом». «Сколько их было?» – требовательно спросил Кругов. Коренастый паренек, замерзший до посинения, все еще лязгал зубами, хотя просидел в бане больше часа. Удивительно, как он вообще смог проплыть более километра в холодной речной воде. Даже для профессионального пловца это непростая задача. До поселка он добрался едва живым, что вполне естественно – Погода стояла такая, что никто бы не удивился, если б с неба посыпались хлопья снега. Явственно ощущалось приближение зимы. Подняв измученные глаза, спасшийся сектант тихо произнес. «Не знаю, но много, очень много!» Они быстро прорубили проходы в чистоколе. Когда я это увидел, то схватил жену и смог вырваться. «А где она?» Утонула, отрешенно заявил паренек. «Ты уверен, что ваш лагерь уничтожен?» «Да, там невозможно отбиться. Мы ничего не успели сделать. Корабли появились неожиданно, встали возле лодок. Я плаваю лучше всех, вот и рискнул. Остальные остались. Нашего поселка больше нет. Сквозь туман я видел пламя и слышал предсмертные крики. Наказующий решил, что мы недостойны возвращения, и покарал нас. — Да отбрось ты эти бредни! — поморщился Добрыня. — Если хочешь остаться с нами, даже не заикайся о бреднях вашего сумасшедшего гуру. — Я не останусь с вами, — спокойно заявил паренек. «Почему — Почему? — удивился мэр. — Вы слабы. Если придет враг, он без труда сметет ваш поселок. «Все зло от реки! Надо уйти подальше, в леса!» Чуть подумав, Кругов кивнул. «Ладно, отдыхай. Твою одежду высушат, мы дадим тебе немного еды. Ты можешь идти, куда заблагорассудится!» Выйдя в предбанник, он кивнул насторожившемуся помощнику. «Все выполнили!» «Да, днем печи и очаги топить никто не будет, а ночью дым не заметят!» Правда, холодновато будет. Ничего, придется потерпеть. Нам нельзя сейчас выдавать свое местоположение. И это... Пошли пару разведчиков к реке. Надо разузнать, что там творится. Думаю, что хайты должны напасть на островитян. Мимо их поселка не пройти. У тех стена неплохая, из толстых бревен. Если хайтов много... «Это только тянет неизбежный конец. Я все время говорил Добрыне, что жить на реке очень опасно. Думаю, что сейчас он как раз вспоминает мои слова».